Раздел 1. Как превратить депрессивные переживания и тревогу в радость? Глава 1. Как вы себя чувствуете? Эта книга помогает менять самочувствие, поэтому сначала давайте определим, как вы чувствуете себя сейчас отметьте подходящие пункты, затем почитайте и запишите общее количество баллов для каждого состояния, депрессивного и тревожного, в соответствующих ячейках. Это же задание я попрошу вас пройти ближе к концу книги. Так, сравнив баллы, вы сможете увидеть, насколько изменилось ваше состояние. Данную и последующие таблицы вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Смотрите таблицу «Часть 1 Настроение». Насколько достоверны эти шкалы? Или это просто популярная психология? Конечно, Американская ассоциация психиатров утверждает, что только специалисты в области ментального здоровья имеют право ставить психиатрический диагноз. И это логично, поскольку критерии официального диагностического руководства DSM-5 чрезвычайно сложны и запутаны. Сноска. DSM-5. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам пятого издания с 2013 года, использующееся в США номенклатура психических расстройств, разрабатывается и публикуется Американской психиатрической ассоциацией. Я же предпочитаю более простой подход. С точки зрения того, что действительно важно, то есть вашего самочувствия, шкалы вроде тех, которые вы только заполнили, являются едва ли не лучшими в мире. Статистический анализ показывает, что их точность равняется приблизительно 95%. Чтобы узнать, что означают рассчитанные вами баллы, воспользуйтесь ключом. Смотрите ключ к шкалам депрессии и тревожности. А если настроение меняется? Периодически это будет происходить. Тревожность больше подвержена скачкам, чем депрессивное состояние. Например, если вы застенчивы, то ваш уровень тревоги будет значительно повышаться при взаимодействии с людьми на каком-нибудь мероприятии или выступлении с докладом на работе. Если у вас есть какая-либо фобия, например, вы боитесь высоты, полетов, пауков, лифтов или бурь, ваша тревога будет усиливаться, когда вы будете сталкиваться со своими страхами. Для отслеживания изменений своего состояния можете пользоваться этими шкалами так часто, как хотите. На мой взгляд, это отличный способ заметить изменения во время чтения книги. Теперь, когда мы выяснили, в каком вы состоянии, давайте посмотрим на ваше отношение с другими людьми. Отметьте, как вы себя чувствуете сейчас, воспользовавшись шкалами злости и удовлетворенности отношениями. Не забывайте подсчитывать баллы по каждой шкале и записывать в ячейку снизу. Ваши чувства по отношению к другим людям тоже могут меняться, так что пользуйтесь шкалами так часто, как захотите, но обязательно думайте об одном и том же человеке, когда заполняете их, иначе ваши баллы будут уменьшаться или увеличиваться просто потому, что вы думаете о разных людях. Последнее напутствие. Помните, вы можете злиться не только на кого-то из знакомых. Например, объектом злости можете стать вы сами, какое-то раздражающее событие и даже незнакомый человек. Смотрите таблицу «Часть 2. Ваши отношения». У вас получились высокие баллы по шкале злости и низкие по шкале удовлетворенности отношениями? Добро пожаловать в клуб. Периодически мы действительно злимся на других людей. Я знаю это по себе. Если хотите добавить в свои отношения больше любви и сделать их более удовлетворительными, внимательно слушайте дальше. В этой книге я поделюсь с вами новыми потрясающими приемами, которые помогут вам. Однако помните, что вы вовсе не обязаны ладить со всеми. Мы разобрались с вашим самочувствием и отношениями. Как насчет привычек и зависимостей? Есть ли они у вас? Слишком много курите, выпиваете или переедаете? Может быть, вы зависимы от интернет шопинга видеоигр, мобильного телефона или фильмов для взрослых? Как насчет зависимости от прокрастинации? Чтобы разобраться с этим, заполните шкалу искушений ниже. Как видите, вопросы в ней относятся к тому, чего вам хотелось на прошлой неделе. Шкала составлена под такие привычки, как употребление алкоголя, но вы можете приспособить ее для оценки своих зависимостей, будь то еда, фильмы для взрослых или любые другие. Точность этой шкалы очень высока, приблизительно 97%. Однако зависимости могут сильно меняться. Например, утром человек может проснуться с похмелья и решить, что будет пить гораздо меньше или вообще бросит. Но позже, вернувшись с работы домой, его потребность в алкоголе снова усилится. С помощью шкалы искушений вы можете отслеживать свои зависимости так часто, как вы того хотите, изучая их в течение дня или недели. Смотрите таблицу часть 3 «Шкала искушений. Ваши желания и потребности в употреблении веществ». Что означают ваши оценки по этому тесту? Это очень просто. Чем выше оценка, тем сильнее ваше искушение, а чем оно сильнее, тем выше вероятность, что вы ему поддадитесь. Вот и всё. Ничего особенного. Если вы набрали 15 баллов и больше, это значит, что ваша потребность настолько сильна, что вы, скорее всего, ей поддадитесь. Расскажите об этом результате врачу или наставнику, если вы лечитесь, или проходите одну из 12-шаговых программ по работе с зависимостями. Это поможет специалисту более ясно понять, что происходит в перерывах между вашими встречами. Я предлагаю заполнить еще несколько шкал. Пока что мы говорили о негативных явлениях, плохом настроении, сложных отношениях и плохих привычках. Но у каждой медали две стороны. Давайте узнаем, насколько вы счастливы. Смотрите таблицу часть 4 «Шкала счастья». Эта шкала показывает, насколько вы счастливы сейчас, является противоположностью шкалы депрессии, которую вы заполняли в начале этой главы. Однако избавление от депрессивного состояния еще не означает, что вы будете невероятно счастливы или удовлетворены. Вот почему цель этой книги заключается не только в преодолении негативных чувств, но и в том, чтобы поднять вашу самооценку и помочь найти радость в жизни. В этом плане я согласен с Далай-ламой, который сказал, что счастье — это жизненная цель. Я не уверен, что это цель единственная, но однозначно одна из важных. В то же время никто не может быть по-настоящему счастлив постоянно. Я даже не уверен, что к этому стоит стремиться. Иногда другие чувства, например, грусть, страх и даже злость, могут быть вполне уместны. В конце концов, ухабы и выбоины на дороге жизни время от времени попадаются всем. В конце книги мы еще раз пройдемся по шкале счастья, чтобы узнать, насколько сильно повысилось ваше ощущение счастья. И на всякий случай напоминаю, что эту шкалу, как и все остальные, можно заполнять так часто, как вы захотите, чтобы отслеживать со временем перемены в ощущениях. Как же интерпретировать ваши баллы по этой шкале? Ключ ниже, но здесь все тоже очень просто. Чем выше балл, тем вы счастливее. Смотрите ключ к шкале счастья. Я хочу, чтобы баллы моих пациентов и ваши тоже выросли как можно больше. Надеюсь, до 20 баллов. Хотели бы вы чувствовать себя счастливее? Хотели бы вы, чтобы я показал вам, как вырваться из порочного круга плохого настроения и сделать отношения более тёплыми? Как я упомянул в предисловии, примерно 65% людей с депрессией, из тех, что прочитали мою первую книгу «Терапия настроения», значительно улучшили своё самочувствие в течение четырёх недель, без другого лечения. Но к улучшениям привело не чтение, а конкретная информация, инструменты и упражнения, которые и придают этой книге эффект антидепрессанта. В психотерапии дела обстоят также. Пациенты, которые делают домашние задания между консультациями, действительно улучшают свое состояние. В то же время практически все, кто не выполняет заданий или не достигают улучшения, или вскоре отказываются от лечения. Так что если вы хотите изменить образ своих мыслей и чувств, если вы хотите стать счастливее, то вам нужно будет обязательно выполнять упражнения по мере чтения этой книги. Хотите ли вы их выполнять? Давайте узнаем. Заполните шкалу готовности, которая приведена ниже. Смотрите таблицу часть 5 «Шкала готовности». Шкала готовности — это не фишка из популярной психологии. Многие опубликованные исследования показывают, что баллы по этой шкале оказывают сильнейший эффект на исцеление от депрессии. Как вы понимаете, люди с более высокими баллами исцеляются быстрее, а люди с более низкими — медленнее или не исцеляются вовсе. В таблице ниже вы найдете ключ, который поможет вам интерпретировать свои результаты. Смотрите ключ к шкале готовности. Готовность невероятно важна для исцеления от депрессии и тревожности, для избавления от проблем в отношениях, от дурных привычек и зависимостей. Поэтому я надеюсь, что смогу убедить вас выполнять упражнения по мере прослушивания аудиокниги. Это может оказать сильное влияние на то, как быстро вы сможете справиться с плохим настроением. Дать правильный ответ в упражнениях не настолько важно. Главное — приложить усилия к его поискам. Такой же философии мы с доктором Джилл Левитт придерживаемся и на наших еженедельных бесплатных психотерапевтических семинарах-тренингах для местных специалистов по психическому здоровью. Мы используем принцип радостной неудачи, просим психотерапевтов, которые к нам приходят, выполнять упражнения, призванные выявить слепые зоны в их работе и побудить их к улучшению своих терапевтических навыков. Большинство специалистов не справляются с первого раза и иногда несколько раз терпят неудачу, прежде чем овладевают новой техникой. Я хочу, чтобы и вы воспользовались этим принципом. Если вы дадите себе право на неудачу, причем радостную, пока слушаете и выполняете упражнения, то освоите техники гораздо быстрее. Это как с игрой на фортепиано. С первой попытки идеального звучания не получить. Но если вы продолжите упражняться, то со временем точно добьетесь прогресса. А это значит, что вы сможете до конца жизни чувствовать себя значительно лучше. Так что если вы готовы, попробуйте выполнять упражнения и имейте смелость терпеть неудачи с радостью. И еще кое-что о письменных упражнениях. Если вы слушаете эту книгу в аудиоформате «За рулем», не надо пытаться выполнять упражнения сосредоточьтесь на дороге. Вы сможете сделать их позже, когда вернётесь домой. Пожалуй, пока остановимся на этих шкалах. Теперь, когда мы знаем, как вы себя чувствуете, давайте посмотрим, как можно изменить ваши чувства.